Глава 4. Давным-давно со мной в жизни приключились несколько эпизодов. Я засыпал во сне. Фальшивое пробуждение было чрезвычайно забавным и запоминающимся событием, даже после того, как я просыпался полностью. Разум продолжал осознавать такой забавный казус. Заснуть во сне, проснуться там же. На этот раз судьба продемонстрировала мне версию для взрослых. Сначала глаза открыл, уставившись в побелённый больничный потолок, никто иной, как сам Алистер IV, сын графа Эмберхарта, владельца чёрного замка Гримфейд и окрестных земель. Он полежал около минуты, вспоминая события, которые привели его в госпиталь, но запустить мыслительный процесс несчастный эсквайр не успел. Он проснулся во второй раз, переживая смерть событий своей первой жизни. Посещавшие его ранние видения, клочки знаний и воспоминаний, обрывки чужого опыта всё это бурлило и кипело, выстраиваясь в одну стройную, но очень громоздкую систему. Это было лишь начало. Сам Алистер себя чувствовал как маленький стальной треугольник, на котором нарастают всё новые и новые слои материи: сталь, дерево, плотная ткань, перьевые стабилизаторы, Аналогия, конечно же, но именно так сквозь очередь ощущений пробуждения восставал из сна я. Весь прошлый мир, первый мир. А первый ли? Нет, скорее всего лишь тот, что я помню, живущий на газе, угле, нефти и электричестве. Интернет, открывший эпоху дешёвого вранья и рекламного спама, эстетика демократических свобод, опирающиеся на рыночную экономику, дешёвые и просроченные субпродукты. А, Алистер правильно оценил свои смутные воспоминания. Я не был кем-то значимым, но подобное в той жизни можно было сказать а кому угодно. Мир был завален громадём бесполезной информации. Она меня изпосла. сбрасывая налипшую на душу прорву бесполезной дряни, скармливая её жадным щупальцам реки душ, я вырвался из притяжения великого потока у драв почти в целости и сохранности туда, где мне ничего не грозило. Там я и заснул, убаюканный тишиной, пока некто не притащил меня его сиятельству графу Эмберхарту как зажигалку в подарок. части сознания едва ли не с металлическим клацаньем вставали каждое на своё место. Я был есть и останусь параноидальным и надменным Алистером Эмберхартом, англичанином, джентльменом и искренним любителем ставить точки в вопросах с помощью огнестрельного оружия. Но к этому сейчас прибавляются массивы знаний и умений, позволяющих как многое вспомнить, так и на многое взглянуть с другой стороны. взглянул и едва не заорал вслух от переполнявших меня чувств. Что это за дурацкий мир? Джордж в кровати я безумно бормотал про себя временами хихикая: почти 3295 год, и он считается от смерти волшебника, отсутствия нефти и газа. Несколько десятков апокалипсисов, после которых человечество каждый раз начинало практически заново, Сибирь, заражённая миазмами, Австралия, как оплот безумной биосистемы, бывшей когда-то частью защитного периметра у архимагов прошлого это были мелочи. А вот рай То есть, натуральные, в самом делешные, полностью существующие небеса, висящие над Индией и Китаем это уже было за гранью логики и космогонии. Да, висящее в воздухе нечто, на котором живут боги, демоны и прочие бадхи сатвы индусов и китайцев. И это образование потребляет весь эфир с территорий, находящихся под ним, из-за чего обе страны в глубоком техническом варварстве. И это всё, даже не верхушка айсберга, а так, первый шок неподготовленного сознания, половина которого удивляется, а вторая невозмутимо пожимает плечами. Я откинулся на кровати, заложил руки за голову и стал методично перебирать воспоминания, наслаждаясь новой точкой зрения. Требовалось переосмыслить некоторые моменты уже об этой жизни, которые старый Алистер не помнил. Интерлюдия. Началось. С удовлетворением в голосе произнесла, скрытая в глубине комфортабельного кресла фигура. Мне прислали редиограмму о том, что он в больнице после обморока. Это именно то, что должно было произойти? С сомнением спросили из зеркала. Парень только из передряги, возможно, бился головой о твёрдое Нет, нет, всё идёт так, как должно. Дворецкий сообщал о том, что видел признаки сильной мигрени. Сидевший в кресле, задумчиво похнул трубкой. Теперь он полноценен. Силуэт собеседника в зеркале пришёл в движение. Человек что-то отпил из невысокого стакана, удовлетворенно причмокнул губами, сложил руки так, чтобы кончики пальцев касались друг друга. И у тебя нет опасений, что полноценный начнёт свою игру? Скрытый в глубинах кресла рассмеялся. Звуки его смеха заставили собеседника испытать шок и трепет. Там звучала неподражаемая смесь эмоций, среди которых доминировала горькая зависть. Парень будет следовать плану. Ему популярно описали, насколько близок его статус к ворам тел, которых отстреливают как бешенных собак. Он понимает своё место в жизни. Он будет осторожен. идеальный исполнитель, у которого нет ни единого повода что-то исказить. Скрытый помолчал, но решил добавить: "Наши дела его не сильно интересуют, друг мой". Откуда он о них вообще может знать? Чуть не поперхнулся силой от в зеркале, как раз отпивающий из своего стакана. Скрытый хмыкнул: "Я имел в виду наш мир", пояснил он кашляющему собеседнику и замолчал, попыхивая трубкой. Выдержав паузу в пару минут, скрытый обронил: "Это его и погубит". "Так, это всё лирика", хлопнул по столу ладонями человек в зеркале. "У нас новая фаза. Обговорим всё ещё раз". "Зануда", припечатал его скрытый. "Оставляешь его в покое, снимаешь наблюдение, никаких больше провокаций. Вообще не шевелимся, смотрим, как он учится, как выполняет поручение". издалека и осторожно. Когда просьба Ишикава будет выполнена, начинаем третью фазу. До неё ещё далеко. Как скажешь, недовольно пожала плечами отражение. Но как по мне, ты чересчур много бросаешь на самотёк. Это может аукнуться. Садовник не бьёт палкой яблоки, чтобы подстегнуть их рост. сняв с головы повязки, врач подтвердил, что заживление проходит успешно. Раны на лице и груди обработали мазью и вновь спрятали под бинтами. Разрезанная и сшитая половина лица пока была не совсем тем, что я был готов показать обществу. В остальном собранный консилиум из японских врачей и улыбчивых медсестёр в оскорбительно коротких халатах улыбчиво подтвердил, что я здоров как бык и могу их покинуть. Несколько дней, проведённых в больнице, помогли устаканить оба набора жизненного опыта в некий органичный дуэт. Вёл партию Алистер, а опыт прошлой жизни пытался примирить английского подростка с шоком японской действительности. Иногда это получалось не очень хорошо, особенно при виде медсестёр. Я одновременно испытывал два чувства при виде их обнажённых ног: отврабь и уверенность, что это нормально. С другой стороны, девушкам определённо требовался дополнительный источник шарма. Среди прекрасного пола Японии и Англии женская привлекательность определённо была ужасным дефицитом. К моменту выписки удалось прояснить отношения со оставшейся со мной в больнице Анжеликой Легран. По словам этой миленькой курносой девушки, ставшей куда более спокойной в моём присутствии, было ясно, что причиной её панической атаки стали два обстоятельства: недостаток информации и слова Монтгомери Скарлетт в девичестве Эмберхарт. Моя единственная старшая сестра, даже выйдя замуж, не утратила ни грана злого озорства, застраивав бедную полуфранцуженку, полуангличанку до потери пульса. Именно она порекомендовала отцу нанять Лигран, но заботливо снабдила ту ужасающими и насквозь фальшивыми новостями о своём младшем брате. В письме, оказавшись в Японии, буквально в клетке, из которой девушке было совершенно некуда деться, Анжелика впала в ужас, прочитав о таком злобном и похотливом мне. Да. И ведь Скарлетт на полном серьёзе считает это шуткой. Мистер Уокер, я испытываю потребность в толстом ежедневнике. А заботьтесь покупкой нескольких экземпляров. На первой странице того, что вы мне вручите, напишите, пожалуйста, пункт номер 1. Отплатить Красное медведье. Да, сэр. Направляясь домой на том же автоматическом мобиле представительского класса, я по новой рассматривал сидевших напротив меня сотрудников. Новая личность Алистры с великой готовностью впитала мою застаревшую антипатию к термину прислуга, и это соответствовало логике молодого английского лорда высокой породы или пародии на него. Подчинённые и соратники? Да, как минимум, пока мы на миссии. Впрочем, в самом замке Гримфейт его немногочисленная прислуга вела себя куда как чопорнее хозяина. Уокер выглядел как образцовый дворянский и вёл себя соответственно, хотя, если следовать традициям и устоям, был немного молод для этой роли. Сухопарый и невозмутимый англичанин сидел напротив меня, замерв в одной строгой позе. Я прошёлся взглядом по его чёрному фраку, белоснежной рубашке, серому галстуку. Прекрасно, граф Роберт, я явно угадал с ним в точку, учитывая, что мне придётся посвятить человека куда большее, чем тот сам может вообразить. Лицо Эмберхарта полностью соответствует всем требованиям и ожиданиям. Анжелика была чрезвычайно привлекательной девушкой. Сейчас после визита в Токийский госпиталь это бросалось в глаза особенно ярко. Милое круглое личико с носиком-кнопкой, большие серые глаза, открытые широко и беззащитно. стройное тело, явно привычное не к грубому физическому труду, а к спортивным упражнениям. Уродовать такую красоту, возлагая на девушку большую часть уборки особняка, я считал преступлением. Определённо бы ещё стоило понизить градус её робости в моём отношении. Милорд, неожиданно обратилась она ко мне, punцавея щеками. Мислигран, в данных обстоятельствах тут же сухо заметил Уокер. Мы не можем звать Сара Алистера милордом, пока мы работаем на его отца, лорда Эмберхарта. Прошу это учесть, а также то, что ситуация в будущем может измениться. К чести девушки, это отповедь не отпугнула её от обращения. Немного запинаясь, она всё-таки высказала свой вопрос: можно ли ей носить очки? На моё искреннее недоумение был дан поспешный и избивчивый ответ, что ношение очков может считаться признаком неполноценности работника, поэтому она старалась обходиться без них, что вызывает определённые проблемы. Поэтому, если сэр Алистер не против, я был не против, о чём сразу и многословно поведал, присовокупив просьбу обращаться по любым вопросам ко мне незамедлительно, пока штата собника это позволяет. Последний показатель я собирался изменить любой ценой в сторону увеличения. Дни до моего дня рождения в конце марта пролетели незаметно. Особняк был слишком велик для троих, поэтому пришлось трудиться всем с утра до вечера. На мою долю пришлось обустройство одного из подвальных помещений в малый зал владык, доступ куда был ограничен всем, кроме меня и членов семьи Эмберхард, если они соизволят нанести визит. Эти усилия послужили неплохой физической зарядкой, а совместные приёмы пищи среди нашей уставшей троицы позволили не слабо подточить существующий ледок в общении. Последнее, впрочем, было моей инициативой, как человека, объявившего военное положение до начала учебного года. Эта отчаянная мера позволила изгнать из кухни Уокера и Легран, которые о готовке знали лишь то, что она происходит на кухне. В новом случае мы бы просто не выжили. Пережарить бекон для этих двоих было занятием проще, чем дышать. Поздравляю тебя с совершеннолетием, сын, с мрачной иронией произнёс лорд Эмберхард в отражении зеркала. Мне доложили об инциденте в городе. Значит, ты всё вспомнил? Да. Как мы и планировали, лорд Эмберхард хмыкнул я, раскуривая сигарету. Хотя, если хотите знать моё мнение, не чувствую особой разницы. Искра у всех одинакова. Разницы и не будет, пока все наши договорённости соблюдаются обеими сторонами, сын. Уже более искренне и даже с некоторым облегчением сказал лорд. Хотя ты сейчас больше похож на швейцарского наёмника после вояжа в Сибирь. Я хмыкнул и потёр пальцами лицо. Два шрама составили косой крест на левой половине моего лица, узкий и тонкий от клинка убийцы, застреленного уокером, шёл от виска до скулы почти вертикально вниз. Второй, более толстый и рваный, оставленный метательным ножом в форме звезды, пробороздил мне щеку от нижнего уголка губы до мочки уха. Это лишь поможет, туманно высказался я и резко перешёл к конкретике. Каков мой статус, лорд Эндерхард? Пятнадцатилетний дворянин, отлучённый от семейного лона, но не оставленный его заботой. Задумчиво протянул мужчина, чьи виски только начали седеть. Его взгляд затуманился. Учитывая, что ты четвёртый сын такого рода, как наш, то само твоё существование будет вызывать любопытство. Древние роды не совершают таких бестактностей, как неумеренное размножение. Как совершеннолетнему, я тебе сейчас передам право распоряжаться всеми активами рода в Японии, и следовательно, покажу всем и каждому, что твоя апала сугуба наше внутреннее дело. В целом, всё сводится к тому, что ты не можешь говорить от лица семьи, не можешь рассматриваться как претендент на консортный брак со своей инициативы, не отвечаешь по семейным долгам. Остальные ограничения тебе известны. Так, точно, сер. Я извивительно отсалютовал почти до куриной сигареты. Подружись с японцем, простолюдином, устрой для него и чуть ли не всей страны красочное шоу, учись в академии, где все ходят без вооружными, а в свободное от всего этого время будь добр помочь союзникам семьи. Я уже просмотрел списки, отец. Наши союзники имеют удивительно много счётов к людям этой страны. И в чём вы видите проблему, могущую воспрепятствовать выполнению ваших обязательств?" Сэр? проскрежетал английский лорд, не терпевший подобного моего тона. "В отсутствии транспорта, лорд мой отец." Крыво оскалился я, заставляя Эмберхарта старшего сменить гнев на удивление. "Местные жители используют либо давным-давно устаревшие мобили с внешним танком из сиренита, либо гибрид воздушного шара и дирижабля. В некоторых случаях Паланкинс насильщиками. Ни один из этих способов мне категорически не подходит. На время жизни и учёбы в Японии я запрашиваю у вас баркера. Ставки сделаны, господа. Наблюдая за всё усложняющимся походом мыслительной деятельности лицом лорда, я понял, что победа будет за мной. отказать Роберт мне может и сильно хочет, но зная мою ниистовую нелюбовь к транспорту, который легко взорвать или уронить, не будет. У семьи есть определённые и весьма обширные обязательства на этом острове, а марк Баркер и его карета всё равно пылятся без дела круглый год. Эмберхарты уже три поколения предпочитают использовать менее ипотажный транспорт. А вот мне, гомункул возничий и его Теневые парнокопытные подойдут идеально. Ухода за ними не нужно, только здание, где они будут скрыты от глаз людских. Идеальное решение. Я пришлю к тебе баркера с видом съевшего таз лимонов человека, сообщил мне лорд. Но тут же расплылся в улыбке ещё более извитильной, чем моя. Но я запрещаю тебе отцовской волей иметь штат слуг более 6. имеющих разум. Помни, не выделяться. Это был удар ниже пояса. Скривив до боли собственную не до конца зажившую физиономию, я попытался достойно пережить ответку. 6. Дворецкий, горничная, повар, служанка и секретарь обязательны, а тут ещё как минимум нужен садовник. С мыслями о телохранителях пришлось попрощаться. В тратах я тебя не ограничиваю, попытался подсластить граф пилюлю. В твоём распоряжении будет ежемесячно перечисляемая сумма, скажем, в 300.000 фунтов и трастовый фонд. Но деньги со второго будешь брать под строгую отчётность и с обоснованием трат. Вот это было неплохо. Любой из родов подобных моему богат, но есть негласное условие это не афишировать. поесть в ресторане или заказать себе нечто высококачественное вроде бильярдного стола из чёрного сибирского дуба легко. Купить известную картину ни в коем случае. Сейчас курс одного фунта стерлингов по отношению к японской йене около 420, а значит, я получу в месяц 126 млн йен на содержание особняка и личные расходы. Даже если дом и заработная плата сотрудникам съедят половину бюджета, второй хватит. на все неотложные траты. Кроме, не думаю, что у меня будет повод запустить лапу в фонд, сказал я, одобрительно кивающему графу, тут же обламывая благодушие родителя. Только разве что один раз, в ближайшее время. Я собираюсь посетить пещеру дракона. Лимоны в замке Гринфейд определённо заимели конкурента в моём лице. Мне 15 лет, ваше сиятельство. пожал я плечами в ответ на кислющую мину владельца. Пришла пора заменить вооружие. Советую тебе это сделать позже, внезапно произнёс лорд Эмберхард. Месяца через 2-3. Пока вам юный скайер это не к спеху. В академии Якусейшо оружие проносить нельзя. Видимо, и у меня дома жёлтые тропические фрукты останутся невостребованными долгое время. Когда я последний раз был безоружен, не помню. Это вообще как? Не помню. Полагаю, что мы обговорили всё существенное, подытожил Роберт, явно собираясь прервать сианс. Осталось последнее, поднял руку я. Надеюсь, лорд, что статус опального члена семьи не лишает меня привилегии обладания фамильяром рода. Алистер. Кажется, я довёл графа до ручки. Мужчина начал массировать виски, мученически глядя на меня из-под лобья. Что я тебе говорил про то, чтобы ты не выделялся. Я отправлю к тебе твоего арка, но постарайся его не демонстрировать. На этом всё. Я делаю что могу, дабы быть готовым исполнить свой долг, отец. Бодро от rapportровал я уныло взирающему на меня мужчине. Но в первую очередь это включает в себя любые жертвы во имя моей безопасности. Затухающее зеркало погасило бурчание графа, но, кажется, его сиятельство изволили меня обругать. Выйдя через парадный вход особняка, я прошёл несколько шагов, закуривая сигарету в задумчивом ожидании. Древний, покрытый метафизической пылью тысячелетний опыт прошлой жизни, точнее, прочитанных за эту жизнь книг, подсказывал, что старт нового существования для меня идеален. Я молод, богат, могу за себя постоять, сверх всякой меры знатен и допущен по праву рождения ко многим тайнам этого мира. Казалось бы, большего нельзя представить и в мечтах. Только вот это не мечта, а оживший кошмар в рамках этого мира. На моей шее ошейник, строго ограничивающий мою свободу. Снять его невозможно. Он не наказание, он тело, в которое я попал. дело потомка одной из древних родов этого мира, аристократов среди аристократов. Сила, знания, богатство, тайны всё это уравновешено одним правилом, возведённым в абсолют. Древние не высовываются, они соблюдают статус-кво. Если Роберт Эмберхард возжелает аудиенции, то он её получит от любого из монархов мира, за считанные минуты. на стоит ему попробовать купить хотя бы газетный ларёк я оглянулся на особняк накрапывал дождь неплохой домик для одного-двух человек чтобы приобрести его здесь эмберхарты распрощались с одной сицилийской виллой любимицей скарлетт может сестра из-за этого запугала легран хотя старшие братья и она никогда ко мне хорошо не относились с чего бы Они знают, кто я на самом деле. Раздался отрывистый громкий гай, и я поднял руку, согнув её в локте. Мышцы напряглись до предела, амортизируя массу шлёпнувшейся на предплечье пернатой туши. 8,5 кг смолянисто-чёрных перьев, мышц, здоровенного клюва и шикарной бороды. Арк, ворон-фамильяр во всей своей мрачной красе. Птица ещё раз оглушительно заорала мне на ухо своим бездушным голосом предвестника смерти и начала устраиваться поудобнее, переминаясь на лапах. Со стороны о дома быстрым шагом ко мне приближались Вокер и Лигран с умеренно взволнованными лицами. Мистер Вокер, мистер Лигран, я тоном показал, что ожидаю повышенного внимания к своим словам, заставляя людей остановиться. Я отвести глаза от гигантского нахохлевшегося ворона. Сегодня обстоятельства изменились. Под их давлением я вынужден сообщить вам, что как совершеннолетний сын лорда Эмберхарта, и с его полного дозволения, принимаю всю меру власти над этим домом, как и над всей собственностью семьи в пределах этой империи. Дворецкий и горничная выпрямились, утратили суетливую настороженность и принялись поедать меня взглядом. В связи с ранее изложенным, продолжил я действовать, стараясь не кривиться от усилий якобы небрежного удержания птичьей туши. Считаю нужным представиться вам вновь и задать вопрос. Я, сэр Алистер Эмберхарт Сквайр, опальный четвёртый сын лорда Роберта Эмберхарта, спрашиваю вас, мистер Вокер, мисс Легран, согласны ли вы продолжить службу? Короткий поклон Дворецкого к Никсон горничной и их хоровое ми лорд поставили точку в этом пафосном стоянии подмокшего подростка, удерживающего ворона переростка на согнутой руке. Начало положено.